Глава шестая Итак, затянуть дело во что бы то ни стало. Советники короля уговорили его не принимать слишком поспешно решение, как будто он слишком торопился. И вот они отправили в Лотарингию посольство, состоявшее из представителей духовенства, опять духовенство, чтобы на родине Жанны навести справки о ее прошлом. И, конечно, на это потребовалось бы несколько недель. Видите, до чего доходила их разборчивость? Вообразите, что сбежался народ на пожар, и кто-нибудь вызвался тушить, но ему не позволяют, пока не пошлют в соседнюю страну справиться, всегда ли он чтил день субботний или нет. Потянулись дни, отчасти скучные для нас, молодых людей, скучные только отчасти. Потому что нас в близком будущем ожидало одно великое событие. Мы никогда еще не видели короля, а теперь нам предстояло увидеть и на всю жизнь запечатлеть в своей памяти это дивное зрелище. И так мы были наготове и с нетерпением ждали первого случая. Оказалось, что другим суждено было ждать дольше, чем мне. Однажды пришла великая весть. — Орлеанские посланцы, Иоланта и наши рыцари совместными усилиями оказали воздействие на совесть и убедили короля допустить к себе Жанну. Жанна, услышав необычайную новость, проявила глубокую благодарность, но ничуть не растерялась. Мы и другое дело. Мы были так взволнованы, так ликовали, что не могли ни спать, ни есть... Не заняться каким-нибудь делом. Два дня наши благородные рыцари трепетали и волновались за Жанну, потому что аудиенция должна была состояться вечером, и они опасались, как бы Жанну не смутили своим блеском длинные ряды ярких факелов, пышные обряды и торжественные церемонии, многолюдная толпа знаменитых вельмож, роскошные костюмы. И иные чудеса придворного мира. Естественно было ожидать, что она, простая девушка из народа, совершенно не привыкшая к подобному великолепию, так испугается всех этих ужасов, что ее выступление окончится жалкой неудачей. Конечно, я мог бы успокоить их, но я не имел права говорить. Как может встревожить Жанну это дешевое зрелище? Это мишурное торжество, где выставлены на показ ничтожный король и герцоги, ее, говорившую лицом к лицу с князьями небесными, с нареченными сынами господа, и видевшую их ангельскую свиту, легионы которые простирались по всему небосклону, подобно необъятному лучезарному вееру, ее. Ее созерцавшую блеск того солнца, которым озарены были лики бесчисленных ангелов, так что морем ослепительного света наполнялась бесконечность пространства, я был спокоен за Жанну. Королева Иоланта желала, чтобы Жанна произвела на короля и придворных наилучшее впечатление, а потому она приготовила ей платье из богатейших тканей, вышитое драгоценными камнями и достойная самой знатной принцессы. Но в этом, конечно, ей пришлось разочароваться. Жанна ни за что не соглашалась надеть этот наряд, но просила, чтобы ей позволили одеться скромно и непритязательно, как подобает той, которая служит Господу, и послана совершить дело великой государственной важности. И тогда королева Иоланта придумала для нее ту простую и очаровательную одежду, которую я описывал вам много раз, и о которой я даже теперь, доживая свою старость, не могу вспомнить без умиления. Такое же умиление чувствуешь, когда слушаешь мелодичную и красивую музыку. Поистине то платье было, что музыка. Музыка, которую видели глазами и чувствовали сердцем. Да, Жанна превращалась в поэму, в грязу, в одухотворенное видение, когда облачалась в этот наряд. Одежду эту она всегда хранила и неоднократно носила ее в торжественных случаях, и она до сих пор сохраняется в сокровищнице Орлеана вместе с двумя ее мечами и ее знаменем, и другими предметами, которые теперь священны, потому что когда-то принадлежали ей. В назначенное время к нам явился в богатой одежде, сопровождении свиты и помощников, граф Вандомский, один из великих сановников двора, чтобы проводить Жанну к королю. Я и оба рыцаря отправились с ней. Мы получили это почетное преимущество в силу нашего официального положения при ней. Мы вошли в обширную палату, предназначенную для аудиенций, и я нашел именно ту картину, которая заранее была написана моим воображением. Вот ряды телохранителей, в сверкающих латах и сошлифованными алебардами, по обе стороны точно цветущие сады так многоцветны и великолепны были наряды двести пятьдесят факелов лили волны света на это царство красок посреди во всю длину залы был оставлен широкий свободный проход и в конце его виднелся трон под королевским балдахином там восседал винценосица с кипетром и на нем была роскошная мантия блиставшая драгоценными камнями да Жанне долго ставились препятствия. Но теперь, когда она наконец добилась аудиенции, ее встречали со всеми почестями, присущими лишь самым знатным мира сего. У входных дверей стояли четыре герольда в роскошном облачении поверх лад. Они поднесли губам длинные и тонкие серебряные трубы с привешенными к ним четырехугольными шелковыми флажками, на которых был вышед французский герб. И когда Жанна и граф проходили мимо, эти трубы созвучно сыграли красивую мелодию. По мере того, как мы подвигались вперед под золоченными и расписанными сводами залы, это повторялось шесть раз, через каждые пятьдесят шагов. Наши два добрых рыцаря чувствовали себя гордыми и счастливыми, И молодцевато выпрямились и шествовали уверенной поступью и приняли удалой и воинственный вид. Они не ожидали, что нашу деревенскую девочку встретят с такими торжественными и высокими почестями. Жанна шла на расстоянии 3 шагов позади графа, мы на расстоянии 3 шагов позади неё. Наше торжественное шествие остановилось, когда мы подошли к трону шагов на восемь или десять. Граф отвесил глубокий поклон, возвестил имя Жанны, поклонился снова и занял свое место в кучке сановников неподалеку от трона. Я во все глаза смотрел на Винценосца, и сердце мое почти замерло от благоговейного страха. Взоры всех остальных были устремлены на Жанну. В их глазах можно было прочесть удивление, восторг. Как она мила, как прелестно, как божественно, казалось, говорили они. Все уста полуоткрылись и онемели. Верный знак, что эти люди, которые никогда не забываются, забылись теперь. И ничего не сознают, кроме того, чем поглощено их внимание. Они были похожи на людей, очарованных видением. Но вот они начали приходить в себя, просыпаться от чар, как люди, которые мало-помалу сбрасывают с себя оцепенение дремоты или опьянения. Теперь они воззрились на Жанну с новым любопытством, причина которого была иная — Им хотелось знать, как она сейчас поступит, потому что любознательность их подстрекалась тайной причиной, и они ждали. А вот что они увидели. Жанна не поклонилась, даже не склонила головы, но молча стояла, обратив взор к королевскому трону, пока все ограничивалось этим. Взглянув на Демеца, я был поражен бледностью его лица. Я спросил шепотом, — В чем дело? Скажите, в чем дело? Он прошептал мне в ответ, но так тихо, что я едва уловил его слова. Они воспользовались неосторожным высказыванием ее письма и решили ее обмануть. Она ошибется, и ее поднимут на смех. Сидящий там... Не король. Тут я посмотрел на Жанну. Она все еще пристально смотрела по направлению к трону, и мне, как это ни странно, показалось, что даже ее плечи и затылок выражали полное замешательство. Вот она медленно повернула голову и начала обводить взглядом ряды стоявших придворных. Глаза ее остановились на одном очень скромно одетом молодом человеке. И ее лицо засветилось радостью, она подбежала и бросилась к его ногам и обняла его колени, и воскликнула тем нежно музыкальным голосом, который был ее природным даром, и в котором теперь звучало глубокое и сердечное чувство. — Господь, милосердный, да продлит вашу жизнь на многие годы! дорогой и благородный дофин не умея скрыть свой восторг и изумление демерц воскликнул клянусь тенью господа это поразительно и радостным рукопожатием он едва не раздавил мои пальцы и добавил гордо встряхнув своей гривой, — посмотрим что теперь скажут эти недоверчивые куклы между тем скромно одеты юноша Говорил Жанне, — ах, вы ошиблись, дитя мое, я вовсе не король, там сидит он, и он указал на трон. Лицо рыцаря омрачилось, и он пробормотал с негодованием и скорбью. Стыдно так поступать с ней, если бы не эта ложь. Она с честью выдержала бы испытание, я пойду и объявлю во всеуслышание. — Не трогайтесь с места, — прошептали в один голос я и сэр Бертран и заставили его остановиться. Жанна не вставала с колен, но, подняв королю светившееся счастьем лицо, сказала. — Нет, милостивый повелитель, вы король и никто другой. Тревога до Меца рассеялась, и он произнес. Поистине она не угадала, но знала. А как же она могла узнать? Это чудо! Я удовлетворен и больше не буду ни во что вмешиваться, потому что, как я убедился, она сама гораздо лучше справится с любым затруднением. В ее голове есть нечто такое, чему могла бы только повредить помощь моего недомыслия. Он отвлек меня, так что я пропустил две или три фразы их разговора, но я расслышал следующий вопрос короля. — Но скажи мне, кто ты и что тебе нужно? — Меня зовут Жанной Девственницей, и я послана возвестить волю царя небесного, который желает чтобы вы были коронованы и помазаны на царство в святом городе Реймсе, и чтобы вы после того были наместником Господа Небесного, который есть король Франции. И он повелевает, чтобы вы доверили мне то дело, ради которого я послана, и дали мне вооруженное войско. И после некоторого молчания она добавила. — и глаза ее загорались от ее собственных слов, ибо тогда я сниму осаду с Орлеана и сокрушу английскую мощь. На игривое лицо молодого монарха набежала легкая тень, когда в этом душном воздухе раздалась воинственная речь, точно пронеслось дуновение с поля брани, где разбиты боевые палатки. И вот его насмешливая улыбка угасла совсем и исчезла. Он был теперь серьезен и задумчив. Немного погодя, он слегка махнул рукой. И все расступились широким кольцом, оставив их наедине. Оба рыцаря и я отошли в другой конец залы и там остановились. Мы видели, как Жанна поднялась по знаку короля, и между ними началась беседа с глазу на глаз. Все сборище только что перед тем сгорало от любопытства узнать, как поступит Жанна. Они увидели и теперь преисполнились изумлением, когда убедились, что она действительно совершила то странное чудо, которое обещала в письме. И не менее изумились они тому, что она ничуть не была смущена окружающим великолепием и торжественностью но повела речь с королем еще спокойнее и непринужденнее, чем смогли бы они при всем своем навыке и опытности. Что касается наших двух рыцарей, то они были вне себя от гордости за Жанну, но почти лишились дара слова, потому что не были в состоянии объяснить себе, как это она смогла так безупречно выдержать грозное испытание, не нарушив красоты и благородства своего великого подвига ни единым промахом или неловкостью. Беседа между Жанной и королем была продолжительна и серьезна, и говорили они вполголоса Слышать мы не могли, но у нас были глаза, чтобы видеть происходившее. И вот мы и все собравшиеся подметили одну поразительную и достопамятную особенность — которое потом приводилось очевидцами в мемуарах, летописях и свидетельских показаниях суда восстановления, ибо все впоследствии осознали ее великий смысл, хотя в то время, конечно, никто еще не понимал ее значения. Мы увидели, как ленивец король вдруг встрепенулся и выпрямился, как мужчина, и в то же время замечено было, что он до крайности поражен. Как будто Жанна сказала ему нечто слишком удивительное, чтобы можно было поверить, и, однако, нечто в высшей степени животворное и желанное. Лишь через много лет мы узнали тайну этого разговора. Но теперь мы знаем. Знает весь мир. Вот содержание этой части беседы, она изложена во всех исторических книгах. король Потребовал у Жанны какого-нибудь знамения. Он хотел уверовать в нее и в ее признание, и в то, что ее голоса не от мира сего, и что им ведомо все недоступное простым смертным, но как он может уверовать, если сами голоса не дадут ему какого-либо неоспоримого доказательства. Вот тогда-то Жанна сказала: « Я дам вам знамение, и ваши сомнения, исчезнут В вашем сердце живет тайное горе, о котором вы никому не говорили. Сомнение, которое подтачивает вашу отвагу и направляет ваши помыслы к тому, чтобы бросить все и бежать из своего королевства, совсем недавно вы молились в душе своей, чтобы бог по своему милосердию разрешил это сомнение. Хотя бы вам пришлось узнать через это, что не дано вам право носить королевский венец. Именно эти слова поразили короля, потому что она сказала правду. Его молитва была тайной его души, и никто не мог знать о ней, кроме Бога. И он сказал, — Этого знамения достаточно. Теперь я знаю, что голоса эти неспосланы богом. Они вещали истину. Если еще что-нибудь поведали они тебе, скажи, я поверю. Они разрешили ваши сомнения и я повторю их слова. Вот что сказали они. Ты законный наследник своего венценосного отца и истинный наследник Франции. Так сказал господь, подними же главу и отбрось свои сомнения, но дай мне, солдат, и поручи мне исполнить свое призвание. Он узнал в себе законного сына короля. Вот отчего он вдруг выпрямился и на минуту превратился в мужчину, забыв свои мучительные сомнения и почувствовав свои королевские права. Если бы кто-нибудь мог вздернуть на виселице всех его злокозненных и вредоносных советников и предоставить ему свободу, то он откликнулся бы на просьбу Жанны и снарядил бы ее в поход. Но нет, этим тварям объявлен только шах, а не шах и мат. Они постараются опять затянуть дело. Мы очень гордились почестями, которыми было встречено появление Жанны во дворце. Такие почести выпадают только на долю самых знатных и знаменитых людей. Но гордость эта — ничто в сравнении с тем, что мы почувствовали, когда покидали залу. Жанне при встрече оказали великий почет, а провожали ее как королеву. Сам король взял ее за руку и через всю залу проводил до дверей. Блестящая толпа стояла по обе стороны и низко кланялась им, а серебряные трубы снова огласили воздух сладкозвучной игрой. У дверей король сказал ей на прощание несколько милостивых слов и, низко нагнувшись, поцеловал ее руку, покидая собрание людей, простых или знатных, Она всегда выходила из него с орелом большей славы и уважения, чем вступала в него. А любезность короля не ограничилась этим. Он отослал нас в замок Кудре с отрядом факельщиков и дал нам конвой своих телохранителей, свою почетную стражу, свое единственное войско. Великолепны были доспехи и одежды солдат. Хотя сами они, вероятно, с малых лет ни разу не получали жалования. Чудеса, которые Жанна совершила перед лицом короля, уже успели сделаться достоянием всеобщей молвы, так что дорога была запружена народом, желавшим взглянуть на нее, и мы пробирались с трудом. А разговаривать нам было совершенно невозможно, потому что голоса наши тонули в буре радостных криков, которые раздавались при нашем появлении и волной сопровождали нас на всем пути.